Иммигранты. В отличие от Америки, Германия стала так плавильным котлом для людей разных культур, сообщая мужественно переносить неудачи и затруднения. Удивительно, но очень немногие являются иммигрантами в полном смысле этого слова, то есть мечтают обрести в Германии постоянное место жительства и получить гражданство. Иностранные рабочие стремятся со временем вернуться из Германии на родину, даже если они застревают здесь на долгие годы. Они живут в своего рода духовном и культурном гетто и не стремятся найти свое место в германской в германском обществе. Да фактически не рассчитывают на это. Их безродность четко обозначена термином, который немцы употребляют, говоря о них. Гастарбайтер, иностранный рабочий, дословно приглашенный рабочий. Мировая общественность, с пристальным вниманием следит за отношением немцев к живущим на территории Германии национальным меньшинствам, обнадеживает то, что большинство молодых немцев горячо поддерживает права национальных меньшинств и мечтает об обществе, состоящем из представителей разных культур. Из кратких сводок новостей мы узнаем мы узнаем, о яростных протестах против равнодушия к гастарбайтерам или, наоборот, о проявленной к ним доброте. И на каждое проявление неприязни приходится множество проявлений доброты. Приехавшие на заработки иностранцы делают работу, от которой немцы отказываются, они привнесли в однородное немецкое общество элемент интернационализма и сотворили чудеса, оказав неоценимую помощь здоровью немцев в виде долгожданного избавления от национальной диеты, основанной на непрерывном поглощении обильной пищи. Самую большую группу иностранных рабочих, 3 миллиона, составляют турки. Большинство из них – молодежь, иммигранты в третьем поколении. Проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, сходны с теми, которые существуют в большинстве европейских стран. Другие группы – это испанцы, итальянцы и греки. Сегодня немцы сталкиваются и с другой проблемой. Тысячи поляков, румын, курдов, экономических и политических беженцев из самых разных стран требуют предоставления им работы и убежища в Германии. Восточно-германским пограничникам, перед которыми в былые времена стояла задача не допустить бегства людей из страны, вновь поручена охрана границ, На этот раз с целью недопущения притока людей извне. Почему немцы так завидуют к китайцам? Потому что Великая Китайская Стена стоит на своем месте.